Глава двадцать Долгое время Пегги наслаждалась полнейшим забвением. Ни сны, ни бред не тревожили ее, а потому измученный мозг получал удовольствие от простого ничего. Открыла глаза она неохотно и с усилием. Веки слепались, казались неподъемными, на них давила тяжелая голова. Такая тяжелая, что женщина была почти уверена в том, что оторвать ее от подушки не получится, сломается шея. Радовало, что головокружение прошло. И что обнаружила она себя, не в угнетающей белой палате, а в родной, уютной спальне. Одна из раздвижных сатиновых занавесок частично закрывала окно, погружая комнату в приятную тень. Свежий воздух проникал с улицы через приоткрытую створу. Он нежно касался кожи на руках и лице Пейки, гладил ее по волосам, будто желал утешить. Ей было хорошо. Даже не знаю, о чем спросить первым. Голос Тони раздался настоящим раскатом грома посреди ясного неба. Женщина дрогнула и нахмурилась от болезненного отголоска в голове. Мужчина присел на край кровати и внимательно посмотрел на лицо жены. Он заметно тревожился и злился. «Что ты там делала?» Пэк разомкнула губы, но из них не вышло ни звука. «Ты с кем-то встречалась? Что это такое?» Мужчина грубо мазнул пальцем под глазом Пэк и продемонстрировал ей черный след. «Зачем ты так вырядилась, а?» Она виновато отвернулась. Она не знала, что ответить. Солгать? В текущем состоянии солгать, правдоподобно, точно не получится. Хотелось просто уснуть и улизнуть от разговора. Тони это молчание вывело из себя. Он сорвал с жены одеяло и рывком заставил сесть. Глядя зверям в глаза, он закричал. «Я по горло сыт твоими выходками. Вчера ты усыпила мою бдительность, чтобы сегодня встретиться с кем-то в противоположной части города, разодевшись как шлюха? Чего молчишь? Давай, расскажи мне, Пегги, кто твой дружок?» «Нет, никакого дружка», – простонала та. Наконец она набралась смелости и обратила взгляд к супругу. «Тогда как ты все объяснишь?» Я... – женщина скривила губы. Как часто бывало, ее навестила Надежда. Призрачная, тонкая, как паутинка. Воспоминания о семейной жизни до потери Анны возникали сами собой. В те счастливые годы ни одна проблема не оставалась вне понимания Тони. Вдруг, после вчерашнего чудесного вечера, Он снова вспомнит, каково это, понять любимую. Страшась и терзаясь неуверенностью, Пэк продолжала говорить. «Мне удалось узнать кое-что насчет нашей дочери». «Ты снова...» Мистер Морель громко застонал, и глаза его вознеслись к колбу. Казалось, что он вот-вот заплачет, настолько несчастным выглядело его лицо. «Нет, пожалуйста, выслушай. Попытайся меня понять, как раньше». «Раньше ты не была чокнутой». С нашей девочкой переписывался парень. Брендон, А потом она пропала. «Но откуда ты взяла этот бред?» Кулаки мужчины сжались до дрожи. Он свирепел с каждым мгновением, с каждой ноткой голоса жены. Пегги очень не хотела рассказывать правду, особенно лицезрея ярость, зреющая перед ней, как волшебные яблоки. Если она приплетет сюда Прайда, то супруг, вероятно, тут же ему позвонит, и миссис Морель прослывет не только полоумной, но еще и патологической лгуньей. Еще более осмелев, она ответила. Я обратилась в крылья надежды. Да, она лгала. Частная контора Лавуа называлась иначе. Но таким образом она не нарушит работу детектива внезапным вмешательством Энтони. В дело Лавуа Пэк верила, как в последнее и единственное спасение. Неважно, что случится с ней. Она знала точно. Детектив сумеет во всем разобраться и обязательно найдет способ ей сообщить. В глазах Тони лопнуло несколько мелких сосудов. Мужчина, казалось, еле сдерживал себя, будучи над крошащимся обрывом в пропасти ослепляющей ярости. «Прости», – прошелестела Пегги, с болью осознавая, что понимания она не добьется. Но она все равно использовала гневное молчание супруга по-своему. Они увидели удаленные чаты Анны. Ей назначил свидание этот Брендон, Потом она пропала. Но Брендон тоже числится в пропавших. И пропал он еще до знакомства с нашей дочерью. Поверь мне, глубина нашего горя еще более бездонная, чем мы могли представить. Мистер Морель закрыл глаза, его лоб разгладился, и по ровной коже заструились тонкие полосы ледяного пота. Капли застревали в густых бровях, срывались на покрасневшие скулы и попадали на ресницы. Раздраженный еще и этим, он утер лицо ладонями и снова наградил жену крайне беспощадным взглядом. Он сделал глубокий вздох, затем такой же вздох, и лишь потом заговорил. «Мне пришлось бросить работу и бежать к тебе в больницу с высунутым языком» чтобы услышать от врача, что у моей супруги пароксизмальное расстройство. Что дальше, Пэк? Начнешь ходить по медиумам и общаться с душой Анны? Что же ты ее никак не оставишь в покое, даже на том свете? Ты не понимаешь, это серия убийств, серия. Сколько еще матерей должны потерять детей, по-твоему? Этому нужно положить конец. Так ты у нас теперь героиня? Ищешь серийного убийцу? Тони горько усмехнулся. Он снова протер глазницы и щеки. Какая к бесам разница? Нашу дочь ничто не вернет. Ничто! Пусть убийствами занимается полиция. Это их хлеб. А потому и морока их. Ты посмотри на себя. Господи, Пэк, что ты с собой сделала? В кого ты превратилась? Раскрашенная, сумасшедшая. Как же... Как же мне стыдно. Мне стыдно быть твоим мужем. Тони! Сердце женщины потяжелело. Она не смогла сдержаться и разрыдалась. «Когда ты разучился поддерживать меня? Это же так важно! Это борьба за справедливость ради нашей Анны! Неужели ты не хочешь, чтобы ее мучитель ответил за содеянное? Я не поверю, если скажешь, что не хочешь отмщения!» «Ты снова начинаешь истерику, Пэк!» Тони поднялся с постели и теперь устрашающе надвисал над худощавым женским силуэтом. От него исходила опасность, подавляющая властная злость, от которой хотелось вжаться в матрас. Еще страшнее стало, когда он достал из кармана мобильный телефон и, не отводя взгляда, начал набирать чей-то номер. Судя по музыке, вместо привычных гудков, звонил он в больницу. «Нет!» — скрикнула миссис Морель, «Пожалуйста, не звони им! Со мной все в порядке! Я клянусь, Тонни, клянусь!» «У тебя истерика!» Тот был неумолим и дождался ответа. «Постоянные припадки и параноидальный бред! Я скоро сам свихнусь, если не начну лечить твою гнилую голову!» «Ты просто хочешь избавиться от меня!» Женщина встала. Она хотела выйти из спальни, но муж преградил ей путь. «Признайся, Тони!» Зарычала она глухо, как волчица. «Ты хочешь избавиться от меня!» «У тебя есть другая, да?» «Ты трахаешься с любовницей!» «Поэтому тебе так наплевать на меня и на Анну!» «Мразь!» Энтони теперь выглядел еще более ошарашенным. Его лицо багровело все сильнее, а на звонок пока никто так и не отвечал. «Ты совсем рехнулась? окончательно. Он нервно дернул уголком рта. «Психом место в психушке!» «Добрый день. Психиатрическая клиника сент Чем могу помочь?» Раздался наконец доброжелательный, приятный женский голос трубки. «Здравствуйте. Меня зовут Энтони Морель. Моя жена...» Энтони не договорил. Раздался звон. Пегги бесстрашно сиганула в окно и рухнула со второго этажа на влажную после полива землю. Тони подбежал к окну и обеспокоенно выглянул вниз. «Там...» Среди прозрачных осколков грязная и оцарапанная женщина пыталась подняться. «Срочно приезжайте!» — закричал он оператору клиники. «Моя жена! У нее обострение после серьезного приступа! Пэгги, Ее зовут Пегги Морель, И она убегает!» Хромая, миссис морель заправду попыталась убежать. Она быстро доковыляла до ворот, непрестанно рыдая от боли, страха и отчаяния. Собака Ричманов уже вовсю заливалась лаем, брызжа слюной через выемку в заборе. На шум выглянула и Беттани, прижимая малышку к груди. Она увидела, как от соседского двора убегает растрепанная соседка в грязном синем сарафане. Лицо женщины особенно испугало Беттани. Оно было залитым слезами, искривлено гримасой страдания и при этом жутко испачкано тушью для ресниц. Накрашенные губы ПЭК тоже размазались. Оно и не мудрено. Позабыв о макияже напрочь, женщина на бегу утирала сопли и слезы, лишь сильнее растягивая темно-красную помаду. Хозяйку Ричманов в окне заметила и сама бегущая. Развернувшись, она заспешила в другую сторону, решив, что поддержки и помощи от их семейства точно ожидать не стоит. «Пегги, стой!» – орал ей в спину Тони, но она не слушалась. «Что случилось?» – спросил кто-то из прохожих. «Она сумасшедшая! Держите ее! Скоро приедет помощь!» – громко отвечал мистер Морель. Он начал созывать соседей. Женщина продолжала бежать. Лодыжка была вывернута или растянута и наступать на левую стопу было невероятно больно. Адреналин гонял пульс такой дробью, что думать об усталости или травмах попросту не приходилось. Пегги отчаянно не желала попасть к медикам. Мимо мелькали дома один за другим, лаяли собаки, а любопытные соседи подступали к заборам и оградам, чтобы понаблюдать за тем, как ловят обезумевшую Пегги Морель. Прохожие останавливались и отступали подальше от проезжей дороги, по которой как раз и мчалась хромающая беженка. Ослепшая от пелены слез, она споткнулась о мелкую выбоину у обочины и растянулась плашмя на асфальте. Из груди вырвалось полное безнадежности рыдание, походившее скорее на низкий хриплый вой. «Пэк!» — кто-то сверху неуверенно окликнул ее. Та подняла голову. Перед ней стоял Даррен, отец Розалин. Только сейчас Пэк осознала, что распласталась прямойком у его участка. Как и всегда, Даррен был одет спортивно и только в темное. Он рассматривал соседку с неподдельной опаской, то и дело поглядывая на дверь собственного дома. Видимо, следил, чтобы на улицу не выскочила Рози. «Помоги мне, Даррен, умоляю!» – застонала Морель. Тони хочет упечь меня, хочет от меня избавиться, мне страшно, Даррен!» Он посмотрел в сторону приближающейся шумящей толпы и быстро подхватил Пегги. «Пока нас не заметили», – зашептал он над ее ухом и куда-то потащил. «Ну же, Пег, шевели ногами и помогай мне!» Она послушалась и попыталась перебирать конечностями, которые, как назло, казались мягкими и бескостными. Постоянно коленки подгибались, а стопа становилась таким образом, что тут же расцветала боль. Тяжело дыша, Даррен все же доволок ее до небольшой постройки, служившей местом для хранения садовых инструментов, и затолкал внутрь. «Сиди тихо!» – скомандовал он и захлопнул дверь. Женщина осталась в темноте. Гомон зазвучал где-то рядом, но слова оставались неразличимы. Кто-то возмущался и повышал тон. Тело колотило от ужаса и постоянно хотелось судорожно всхлипывать. Чтобы не шуметь, Пегги пришлось плотно заткнуть рот ладонью. «О, если это сработает, я буду готова вылезать порог твоего дома, Даррен. Я буду молиться на тебя до конца твоих дней. Боже, помоги!» Думала она, роняя слезы, пока шум расползался вокруг. Теперь он казался еще ближе. Голоса доносились отовсюду. «Примерно минут через пятнадцать?» Кто-то подошел к постройке с инструментами, чья-то высокая тень замелькала в просветах между дверными досками. От этого Морель боязливо сжалась и забилась в самый дальний угол. Бесшумно она обхватила рукоять лопаты, которая висела рядом на стене. «Это?» — говорил незнакомый мужчина прямиком под дверью. «Ага», — бросил мударом. Судя по шумному вдоху, он закурил. «Все готовы?» «Не может быть!» Тушапек парализованно рухнула вниз. В пропасть, в бездну. Внутри стало неописуемо пусто и холодно. Ей даже показалось, будто она только что умерла, оставшись в этом мире лишь мясной оболочкой. Такие эмоции, как горечь и разочарование, купировались сразу же, как только возникли. Притупился страх. Даже физическая боль травмированной ноги воспринималась второстепенно. В миг ей стало нечего терять. Щеколда скрипнула, и дверь распахнулась. Перед постройкой уже сгрудились соседи и врачи. Пэгги вылетела из темноты размахивая лопаты и рыча как зверь первобытная ярость била из нее ключом и женщина всерьез намеревалась покалечить как можно больше присутствующих кто-то и впрямь отхватил железным совком по лицу от чего запала обезумевший пек лишь усилился она слышала хохот громкий и заливистый как у ведьмы из детских сказок и о ужас это оказался ее собственный голос запаниковав люди старались отскакивать от размашистых сверхсильных выпадов Но кому-то все же не повезло, и Пэк слышала глухой звук, похожий на тот, с которым лопата режет клубень картошки. Острая кайма обогрилась, кто-то завизжал. Казалось, сами небеса налились кровью, предвещая расправу над несправедливыми соседями, которые посмели ополчиться против несчастной, страдающей женщины. Под собственный демонический рев она воткнула совок в чью-то грудь. Белая ткань тут же напиталась до черноты темным соком. Человек захрипел и схватился за длинную рубленную полосу. «Надеюсь, это был Тони!» — ликовала Морель в своей голове. Вдруг что-то оросило ее глаза, нос и рот. Поначалу она решила, что это садовый разбрызгиватель, но затем пыл самого ада впитался в ее слизистые оболочки и кожу. Лицо загорелось несбиваемым, невидимым пламенем. Бросив лопату на траву, Пегги начала хвататься пальцами за веки, стараясь очистить их от жгучей жидкости, стереть ее. Но выходило лишь усугубить эффект. Женщина рухнула на колени, вереща от ужаса быть ослепленной. «Вы выжгли их! Выжгли! Я инвалид!» Орала она настолько истошно, что могли бы услышать в соседнем квартале. «Не давайте ей раздирать ногтями глаза!» — скомандовал кто-то. Руки Морель тут же распрямили и заломили за спину, а в плечо пила игла. «Нет, предатели! Будьте вы прокляты! Чтоб вы сдохли! Ненавижу вас всех! Проклинаю!» Еще несколько секунд Пэк брыкалась и без смущения извергалась эмоциями, а затем на нее навалилась опустошающая апатия, а за ней — сон. Пока обмякшее тело женщины, накрепко привязанное к носилкам, грузили в машину скорой помощи, кто не подошел Даррен, размеренно покуривающий сигарету. «Она чуть не разрубила камуша», — заговорил он, выпуская дым. «И зарубила бы, если бы не твой перцовый баллончик. Давно его таскаешь?» Мистер Моррель был сер и абсолютно бесстрастен. На подошедшего соседа он не смотрел. Слабо пожав плечами, он устраненно ответил. С тех пор, как впервые отхватил от нее по лицу. «Не просто заливать едкой дрянью лицо супруги. Это был сильный шаг». Даррен похлопал Энтони по лопатке. «Держись, старик. Все как-нибудь образуется». Тот ничего не ответил. Он смотрел в окошко скорой помощи, где мелькали белые халаты и пунцовое лицо ПЭК. «Мистер Моррель!» «Вам нужно проехать с нами для заполнения документов», вырвала его из печального транса милая маленькая медсестра с тугим черным хвостом на затылке. Тот издал странный звук, похожий на хмыканье и на короткий кашель одновременно, но, видимо, это означало очевидное согласие. Никогда прежде он еще не чувствовал себя настолько несчастным.